Голова седьмая. «Так, значит, Кобальт и Манган согласились взять на себя роль наблюдателей в субботу?» о Ослышал Хроюки голос Чиури через голосовой вызов и утвердительно ответил. «Да, кое-как. Они столько расспрашивали нас об атаке на Метатрона, но в конце концов сказали, что в субботу будут ждать в парке природы в зоне Минато-3, и сразу после окончания битвы за территорию... Проверят список противников. Ясно. Ну вот и славно. Поздравляю с успешно выполненным заданием, Хару. Остаётся лишь надеяться на то, что в нужный момент кто-то из тех типов будет подключён к глобальной сети. Да уж. Харуюки кивнул, опёршись на балконные перила и глядя в ночное небо Каэнзи. Даже ночью температура сильно не понижалась, но на такой высоте дул приятный прохладный ветерок. По седьмой кольцевой неспешно плыли ряды огоньков. Белый от передних фар и красный от задних. Харуюки завороженно смотрел на них, перечисляя в голове всех членов общества исследования ускорения, о которых они знали. Во-первых, президент общества, белая королева Уайт Космос. Наверняка её имя окажется в списке противников зонами НАТО, но доказательством чего-то послужить не сможет. Во-вторых, вице-президент и злейший враг Харуюки, уже не раз ловивший его в западню, Black Ус. Но поскольку до сих пор в оскоренном мире не зарегистрировано ни одного случая повторения цветового имени, возможно, что имя Блаваййса на самом деле псевдоним. В этом случае в списке они его не найдут. В-третьих, еще один ветеран общества, четырёхглазый аналитик Аргана Рэй. Однако лишь Харуюки и его друзьям известно о том, что она состоит в обществе, и доказать это они ничем не могли. Опять же, её имя едва ли послужит доказательством каких-то махинаций. Другими словами, из главарей общества некоторая надежда имелась лишь на Блэквейса, но в целом полагаться придётся на рядовых членов. Но и здесь всё выглядело не так гладко. Дасктейкер лишился всех очков. Принадлежность Вольфрам Цербера к обществу тоже доказать невозможно. Поэтому оставались лишь раз Джикса, виновник нападения на вертикальную гонку по гермесову тросу, и Салфер Потт, которого Черноснежка встретила на Окинаве. В случае пота, доказать его принадлежность к обществу мог один бывший фиолетовый легионер того что что-либо доказать можно только через Вайса, Джикса и Пота», – со вздохом пробормотал Харуюки. Тяжёлый вздох раздался со стороны Чиури. «Ага. Если бы мы могли доказать хотя бы связь Арган с обществом». Однажды Арган вторглась на Сугинами в рамках королевской битвы, и её видел Эш. Во время битвы она взорвала его мотоцикл своими лазерами. И Эш должен понимать, что она далеко не просто аналитик. Но этого недостаточно, чтобы обвинить её в принадлежности к обществу. К тому же Эш – легионер Грева. Ага. Хараюки и Чиюри ещё раз дружно вздохнули. Если бы у них были хоть какие-то доказательства принадлежности Аргана Рэй к обществу, Черноснежка и Фука давно бы их представили». Earth. Поздно спохватившиеся харуюки и чюри не смогут ничего изменить. Вдруг чюри громко хмыкнула, словно пытаясь разрядить обстановку, а затем куда более жизнерадостным голосом спросила: "Ну, да ладно. А вот ты уже определился с бонусом за шестой уровень?" Э, -э ещё нет. Э -э чем больше думаю, тем сильнее запутываюсь. <ш memes> Я так и думала. «Но субботняя битва за территорию обещает быть ещё сложнее, чем недавняя схватка с Грейт Уолл, поэтому нам нужно как можно больше оружия». «Пожалуй». Хароюки принял её дружеский совет к сведению. «Очень важно много сражаться в дуэлях, чтобы как следует разобраться, какой именно бонус тебе необходим. Но в то же время можно сказать, что в этих сражениях ты не полностью используешь силу, которая должна у тебя быть». За упущение одного игрока расплачиваются его товарищи по Легиону, и во время битвы против Осциллаторий Юниверс такая обеспечность выйдет боком. «Я определюсь к битве за территорию», — уверенно сказал Хруюки и услышал не менее уверенный ответ. «Я тоже буду стараться. Мне до шестого уровня ещё далековато. Но я постараюсь успеть к субботе». «Ага. Я верю в тебя». «Сколько тебе там осталось?» «Я и пятый ты получил недавно. Ещё много». «Ясно. Так что, может быть, пригласим Таку и пойдём прямо сейчас на Эннме охотиться?» «Глядишь, попадётся какой-нибудь проглотивший очки Гэр Сана... Тьфу, Зелёного Короля». Бодро предложил Хоро Юки, однако... «Не, ты сегодня и без того в Нака-2 поработал. Тебе надо выспаться». Немедленно отклонила идею Чиури. Харуюки надул губы, но оказалось, что та ещё не закончила. Кроме того, Хару, к субботе тебе нужно определиться и с кое-чем ещё. А... И, и с чем же? Так, ты что, забыл уже? Спасаясь от грозы, которую обрушила бы на него подруга детства, Харуюки сразу вспомнил важный, но не связанный с ускоренным миром вопрос и замотал головой. «А, нет, не забыл, не забыл. Ты про выборы школьного совета, да?» «Именно. Итак, что думаешь?» Вопрос заставил Харуюки развернуться и прислониться к перилам спиной. На прошлой неделе Икудзава Майю, староста класса 2Б, пригласила его принять участие в выборах следующего состава школьного совета, которые должны пройти во втором триместре. Он пообещал ей ответить в течение недели, а значит, как заметила Чиури, должен определиться к субботе. Так уж что-нибудь сказал?» – спросил он, полагая, что Чиури знает о намерениях Такуму, которого пригласили вместе с ним. Но ответ оказался таким же. «Не, а Такуни спрашивай его самого!» «Хорошо. А, мама говорит, чтоб я быстрее в ванную шла, так что на сегодня всё». «Спокойной ночи, Хару! До завтра!» «Ага, до завтра. Спокойной Чио!» Закончив звонок и протяжно вздохнув, Харуюки посмотрел в звёздное небо сквозь навес балкона. Из-за городского освещения оно выглядело серым, но несколько звёзд всё же горело. Харуюки какое-то время смотрел на них, потом потянулся и вернулся в комнату. На часах светилось половина десятого. Мать ещё не пришла. Харуюки знал, что скоро ему придётся поговорить с ней о поездке с друзьями к дедушке в Ямагату на каникулы, но, как обычно, никак не мог застать её дома. Даже когда он разбудил её перед выходом и показал результаты четвертных контрольных, то услышал от неё лишь «в следующий раз постарайся так же». Ну, хотя бы так же добавила. Найдя утешение в паре коротких слов, Харуюки улёгся в постель. Как отреагирует мать на решение принять участие в выборах? Поддержит его? Велит не заниматься ерундой? Или же скажет поступать по своему усмотрению? Судя по тому, что он слышал от дедушки в ямагати его мать в школьные годы тоже состояла в ученическом совете. Конечно, хотелось бы узнать, что сподвигло её на такое. Но Харуюки казалось, что если он спросит её то от него отмахнуться, как от назойливой мухи. И в любом случае, если Харуюке и стоило стремиться к должности в Совете, то уж точно не ради того, чтобы порадовать мать. и Икудзава Майо сказала, что выдвигает свою кандидатуру, потому что обожает Черноснежку, занимающую должность зампредседателя Совета, и хочет хоть немного приблизиться к ней. Харуюке хорошо понимал чувства кудзавы Но это не значило, что её мотивация передалась ему. Харуюки чувствовал, что должен найти причину и цель для выдвижения собственной кандидатуры внутри самого себя. «Какая у меня цель?» – думал он, глядя в полутьме в потолок. На вопрос о цели как бёрст Линкера он ответил бы моментально. Дойти до конца Брейнбёрста вместе с Черноснежкой. «Какая дорога ведёт туда?» Достигнет ли «Черноснежка» 10 уровня, или же удастся распечатать сокрытый в имперском замке последний артефакт – «Мерцающий свет». Харуюки не знал. Но он верил, что если продолжит сражаться бок о бок с «Черноснежкой», то однажды игра закончится, и для всех загадок найдутся ответы. Но с какой целью Арита Харуюки живет в реальном мире? Во времена, когда над ним издевались школьные хулиганы – Каждый день в стенах школы казался невыносимым. Но Черноснежка спасла его, и теперь у него даже появились люди, которых он мог назвать друзьями. Утренние походы в школу перестали казаться пыткой. Однако Хуруюки затруднялся ответить себе, работает ли он хоть над чем-то. Он не отдавался спорту, как Такому и Чиюре. Он точно не вкладывал все силы в учебу. Даже когда дело доходило до комитета по уходу за животными, он старался работать усердно, но всё равно оказывался лишь в роли помощника Утай. Если убрать всё, что связывало его с ускоренным миром, могло показаться, что Хараюки ведёт какую-то невнятную жизнь. У него не было ни планов на будущее, ни даже цели на месяц или полгода, не говоря уже о выпуске. Он лишь смотрел, как мгновения одно за другим уходят в прошлое. «Выходит, ты солгал, когда говорил, что хочешь поступить в ту же старшую школу, что и сэмпай?» Вдруг спросил голос на задворках сознания. Харуюки повернулся на бок и обхватил колени руками. «Не солгал. Просто… бывают вещи, которых нельзя добиться, как ни старайся. Значит, ты считаешь, что усилия?» которые не приводят к результатам, бессмысленны? Да, ведь их никто не оценит. Сколько бы ты ни занимался, никто не похвалит тебя, когда ты все равно завалишь экзамен. Даже если я выставлю свою кандидатуру, то все равно катастрофически проиграю. Хочешь сказать, в этом есть смысл? Харо Юки уныло погружался в разговор с самим собой, словно в топкое болото когда в его сознании вдруг словно пронёсся свежий ветер. Слова, сказанные Черноснежкой несколько дней назад, эхом прозвучали в голове. «Ты размышляешь, есть ли смысл прикладывать усилия, если они не приводят к результату?» Резко открыв глаза, Харуюки вытянулся на кровати. Раскинув руки и ноги в стороны, он глубоко вдохнул и выдохнул. Когда Черноснежка задала ему этот вопрос, Харуюки не смог ответить, но почувствовал, что не хочет соглашаться с этим мнением. Он чувствовал, что любые усилия оставляют внутри человека какой-то след. Не только ожидание похвалы от других людей. Не только страх перед насмешками в случае неудачи. Есть нечто поважнее, относящееся как к ускоренному миру, так и к реальному. Стараться для себя и для других. Стараться просто потому, что хочется. И если так делать, то накопленные в ходе стараний воспоминания наверняка однажды станут великой силой. «Ладно». Харуюки вытянул руки к потолку, а затем крепко сжал кулаки. Опустив левую руку, он правой вызвал виртуальный интерфейс. Хароюки открыл телефонную книгу, отправил короткое сообщение первому контакту в списке и сразу же получил ответ. Быстро сменив пару настроек на домашнем сервере, он тихо произнёс «Дайрект Линк!»